Глава десятая. Башня монстра. Забравшись на земляной горб, Егор огляделся. Ох и необычное место, даже для зоны. Стояла глубокая ночь. Свете луны повсюду, куда ни глянь, на бугристой земле виднелись черные прогалины с пепельной каймой, следы аномалий под названием сварка. Аномалии висели повсюду. попарно вращаясь над плато. Иногда хаотично перемещались с места на место, рывками, сжигая все на своем пути. Хотя, какое там все? Что горело, уже давно сожжено. Парные аномалии. Необычное явление. Ничего подобного он раньше не встречал. Вообще-то, аномалии одиночки. Если поблизости зародится новое, Старое обычно разряжается, исчезая навсегда. Значит, не врали отец и митяй. Раскол странным образом повлиял на аномалии, добавил им необычных свойств. Теперь некоторые из них, как те синхроны Аслан с Каримом, словно управляются одним разумом или подчинены одной воле. Отец много чего рассказал о плато, куда Атилу перенес пузырь. От Новой Земли до плато далеко. Зато от плато до мертвого города всего несколько километров. Короче, путь не придумаешь. Повезло. А еще он получил в подарок от отца компас. В корпусе прибора прятался редкий артефакт, благодаря чему прибор показывал путь среди аномалий. С виду компас ничем не отличался от обычного, каким пользуются туристы. Разница была лишь в том, что красная стрелка указывала на аномалии, а синяя – на безопасное направление. И еще прибор заметно нагревался вблизи аномалий. Без особых проблем, наметив маршрут, Аттила начал медленно пробираться между сварками. Есть такое понятие – лавовое плато. Это когда целая равнина образована застывшей лавой из вулкана. Егор решил, что само название плато достаточно хорошо характеризует локацию. Текстуры вокруг ровной, почерневшей от копоти площади, сильно поплыли. Там и тут мерцали разноцветным, отчего круглая равнина напоминала блестящее ибанитовое блюдо, окруженное пологими холмами. Но если подойти ближе к краю плато... Пиксель сливались в гладкую покатую поверхность. Земля и трава окрашивались равномерно. Помимо сварок, вокруг виднелись и другие аномалии. Гниль и холодцы мерцали с полохами. Стреляли искрами магнета. Над пыльниками кружился мелкий мусор. Плотность аномалий просто зашкаливала. Компас сильно разогрелся, его стало трудно держать голой рукой. Ятила, остановившись, оторвал от куртки воротник, намотал на ладонь и покрепче сжал устройство. То и дело приходилось менять направление, чтобы не угодить в аномалию. Иногда они сталкивались, взрывались, осыпая искрами. Угодившая в катапульту сварка выстрелила языками огня. Егор успел отпрыгнуть на безопасный пятачок между гнилью и дробилкой, но едва не упал. Догнавшее пламя съело каблук и часть подошвы. Немного переведя дух и осмотревшись, он пошел дальше. Трудно было удержаться от соблазна, ведь на местах погибших аномалий появлялись артефакты. Серебрилась поблизости пластина экрана, неплохо защищавшего от пуль, а в шаге от нее виднелся серый неровный кусок резины, снижавший урон от разряда магнета. формой и на ощупь она напоминала обычную резину. Егор невольно принялся суммировать стоимость артефактов, прикидывая, сколько в двух мутантах можно выручить за хабар. В глубине плато вновь вспыхнули сработавшие сварки, оставив после себя достаточно редкий артефакт Термит. Сочетание с ржавыми волосами это тонкий, похожий на графитный стержень Становился опаснее пластида. Используя такую сборку, легко вскрыть любую бронированную дверь, прожечь бетонную стену или проникнуть в самый защищенный схорон. Только действовать при изготовлении сборки нужно очень внимательно, не напутать с последовательностью во время стыковки элементов и обязательно упаковать стержень, покрытый налетом ржавых волос, в герметичный корпус. Егор слышал об умельцах, не заботившихся о нормах безопасности, которых детонировавший заряд разрывал на части. По неопытности и неосторожности гибли целые группы игроков. Атилл решительно свернул с намеченного пути в сторону термита, чтобы подобрать артефакт. Но сбоку подплыли сварки, сместились рывком, кинулись на добычу будто двуглавой змеи. Егор шарахнулся в сторону, когда аномалии разрядились, выстрелив в ночь снопами огня. Опалив лицо и бок, он и думать забыл об артефактах, и теперь внимательно следил за компасом и тем, что впереди. Над плато стоял постоянный гул. Сварки, словно рой диких оз, издавали низкий, тяжелый звук на одной ноте. Наконец, Атила выбрался на чистые от аномалий пространства. Но расслабляться все равно было нельзя. Отец предупреждал. Выйдя к холмам, готовь оружие. В склонах холмов есть норы, где обитают монки. Ловкие, сильные, человекоподобные мутанты. Отец говорил, что часто охотился на них. Натаскал Кира выгонять твари из норы. А сам встречался с дробовика у входа. затем отрезал мутантам головы и возвращался к себе на ковчег, где собрал уже приличную коллекцию, развесив трофеи на штырях из арматуры вдоль бортов своей посудины. Ну вот сумасшедший мужик. Головы у Монков очень похожие, на человеческий взгляд так вообще одинаковые. В чем смысл коллекции? Пялится на тебя черные мертвые глаза и все. Это все равно, что коллекционировать пятаки одного года выпуска. Однако отец своей коллекцией гордился и при любом подходящем случае старался ее пополнить. Монки, в свою очередь, не отличались особой сообразительностью, но они и не самые тупые создания зоны. Поэтому в конце концов они научились опасаться отца. Егору надо было спешить. пока твари не поняли, что он не грозный охотник с двуглавой бестией в помощниках. Надо бежать за холмы, скрыться в лесу и только там сделать передышку. Пару раз глубоко вздохнув, он рванулся вверх по склону. Надо сходу миновать гряду холмов, и дальше станет безопаснее. На подъеме сердце заколотилось в груди, да к тому же еще почему-то заложило уши, Но компас показывал, что аномалий впереди нет, и Атила, преодолевая усталость в ногах, еще наддал и не заметил нору точнее, глубокую дыру в земле, прикрытую ветками и палой листвой, и свалился на голову спящему монку. Егор от неожиданности даже не скрикнул но Монк впал в полное офигение. Зачуханный, дурно пахнущий мутант, дрыг себе тихонько. свернувшись клубком на дне ямы, и тут нате, кто-то сверху свалился. Монг вскочил с диким, сполошенным ревом. На голову мутант для чего-то напелил старый противогаз. Тускло поблескивали треснувшие окуляры, болталась резиновая трубка с оторванным фильтром, а в дырке виднелся раскрытый рот с кривыми острыми зубами. Пару секунд они оба приходили в себя. А после началась схватка. Когда тело провалился, он выронил автомат, оставшийся лежать на краю ямы. Оказавшись без оружия, он попытался правой рукой выхватить нож, пожалованный наемниками мирового. А левый вмазал монку по скуле. Мутант в ответ грозно рыкнул и ткнул Атилу ногой в живот. А после попробовал боднуть в лицо. В тесной, как бочка норе, было очень неудобно драться. толком не размахнуться, и обоим приходилось нелегко. Дважды получив локтем в морду, Монг зашипел, скали окровавленные зубы, и третий удар Атилы не достиг цели. Противник блокировал его руку, ударил башкой в плечо и попытался откусить нос. Клацнули челюсти, Атила извернулся, одной рукой пытаясь оттолкнуть путанта, другой заскреб по стенкам норы. Зачерпнув землю ладонью, он с силой размазал ее по стеклам окуляров. Монк попятился, тряся головой. Воспользовавшись моментом, Аттилы пнул его ногой в пах и полез наружу. Схватил автомат и побежал дальше по склону, опасаясь затевать стрельбу, чтобы не разбудить других тварей. Взлетев на вершину, оглянулся. Небо над плато посветлело. Склоны холмов окутывала предрассветная серость. Из норы высунулся мутант. Покрутил башку и в противогазе, кулаками протирая окуляры. Атила упал на землю, взял мутанта на мушку. Тот повернулся к нему затылком и вдруг пронзительно взвыл. Звук был очень громкий, вибрирующий. От него заныли уши. Егор сжал зубы, сморщился, наблюдая за мутантом. Тот выл, будто оперная певица, выдерживая одну высокую ноту. На равнине началось шевеление. То тут, то там, в разных местах что-то мелькало, дергалось. А потом в полутьме он разглядел силуэты. Один, второй, третий. Монки. Со всех сторон они бежали к обиженному собрату. Атила пристал. Сколько же их там? Включил ПДА, достал из под подсумка линзу чит, сильно похожий на диск, куда был встроен видоискатель, который не раз выручал в трудных ситуациях, давал возможность заметить опасность загодя. Монг в противогазе пулей выскочил из норы, запрыгнул на валон рядом с норой и, вытянувшись на задних лапах или у него ноги, воздел руку, отчего стал похож на Ленина. памятники которому до сих пор сохранились во многих городах бывшего СССР. Мунк взревел, обращаясь к подбегающим тварям, повернулся и ткнул в сторону Атилы. Мутанты задрали головы. Егор вдруг осознал, что отчетливо виден им вверху, на гребне, на фоне неба. Он дал короткую очередь вниз. Мунк в противогазе был существенно крупнее других, Такое впечатление, что это первый парень на деревне, то есть некроновный вожак местной кодлы. Монстр быстро сиганул с луна, и ни одна пуля не задела его. Стая рванула вверх по склону, а Егор, синхронизировав нажатием клавиш на подав полет линзы и свои перемещения, побежал поручать них. «Высокое дерево тут не спасет, монки на него в раз заберутся». «Можно только запереться где-то, но где?» За грядой открылось обширное поле, поросшее редкими деревцами, похожими на торчащие из земли черные и сохшиеся кисти с кривыми растопыренными пальцами. После застилал туман, далеко впереди из него что-то проступало, высокое и широкое, а тело повернул туда. Миновав первые деревца, он оглянулся. Монки сыпались по косогору. Плато, то есть область потекших текстур, закончилось, и теперь под ногами был мох, непривычно толстый слой рыхлого мха, в который ноги проваливались чуть ли не по щиколотке. Словно бежишь по толстому паховому одеялу, которое прорывается при каждом шаге. с разгону едва не вломился в дерево, Успел заметить, что у основания ствола мох вспучивается круговым валом, приподнят, словно дерево, вырастая, прорвало его, задрав края. Забыв про летящую на головой линзу, пропадая на экране, которого можно видеть, что делается позади, Егор кинул взгляд через плечо. Первые монки достигли основания гряды и бежали по полю. Через гребень переваливали аутсайдеры забега, Не так-то их и много, если подумать. Не полчища, а от силы десятка три. Но для человека, пусть даже неплохо вооруженного, хватит и десятка. Так сказать, с головой хватит. То есть голову отгрызут и не подавятся. Они ж подвижные твари. Как начнут скакать вокруг, бросаться со всех сторон. Не успеешь всех завалить. Тем более, первой пулей их не убьешь. Облепят, как гончие медведи, И сожрут заживо. Не надо было оглядываться на ходу. Он споткнулся и растянулся во весь рост. Мох спружинил, едва ли не подбросив тело. Чертыхаясь, Атила вскочил и понял, что еще полминуты, и они его догонят. А еще он разглядел, наконец, что маячит впереди. Башня. Как в сказке, то есть в фэнтези. Высокий цилиндр. расширяющаяся у основания, верхушка ровная, будто стесанная и никаких построек рядом. Что за ерунда, откуда здесь башня? Раздумывать было некогда, он помчался дальше с удвоенной силой, выкладываясь на полную. Будь там хоть средневековый замок, неважно, главное это строение, здание, дом, постройка, хаза, короче, нечто, имеющее дверь. за которой можно запереться. Ведь есть же там дверь, должна быть. Монки пыхтели и подбывали за спиной, и Атила понял, что не успеет. Кинул взгляд назад, твари совсем рядом, и ближе всех громила в противогазе, несется длинными прыжками, вопит, хрипит, тянет руки. Теперь Егор видел, что башня сложена из обычных кирпичей, что под самой крышей... В ней виднеется окошко, что сбоку из-за башни что-то торчит. И еще в ней нет двери. Почему? Он свернул, обегая башню, и будто прорвал незримый пузырь. Все дрогнуло. Раздался тихий-тихий, на грани слышимости, звон. Похоже, ощущение было возле бара «Два мутанта», когда он вошел в виртуальный мешок-ловушку, устроенную для него церберами и админами. Неужели и тут что-то подобное? Или вокруг башни действует поле? Он разглядел стоящую позади здание вышку ЛЭП. От нее вдаль к другим вышкам, мятевшим в поле, уходили провода, и сообразил, почему в основании башни кажется шире. Мох вокруг нее образовывал высокий кольцевой горб, Он наползал на кирпичные стены, закрывая примерно метр основания постройки. Дверь оказалась с другой стороны. Мох там частично отсутствовал, точнее, в нем проделали аккуратную прореху, сквозь которую виднелась нижняя часть башни. Нормальная железная дверь с обычной ручкой. Осознав, что больше не слышит сопение монков у себя за спиной, Атила подлетел к двери, обернулся. Мутанты больше его не преследовали. Сбившись кучу, они дергались, подпрыгивали на месте, но не приближались. Егор понял вдруг, что они находятся примерно там, где он пересек невидимую границу, где возник тот самый едва слышимый звук. Тихий звон все еще звучал. В нем было что-то болезненное, неприятное, давящее. Он не подпускает монков, Или звон не просто звук для отпугивания мутантов, а побочный эффект чего-то другого. Твари начали медленно пятиться, одни на четвереньках, другие распрямившись почти как люди. Все они со страхом глядели на Егора, или не на него, а на башню позади. Главарь в противогазе то отступал, то прыгал вперед. Два чувства боролись в нем: желание разорвать врага и страх. Да чего же они так боятся? Егор оглянулся на постройку. Высокая, молчаливая громада. Самые обычные кирпичи. Дверь тоже обычная. Может, это, как они называются, силосная башня? Или что хотели сказать создатели игры, поставив сюда эту домину? В голове шевельнулось неясное воспоминание. Вроде кто-то уж не мишка Рассказывала про башню, которую разрабы вставили в сталкер онлайн. Вроде бы все это связано с каким-то именем или кличкой. Громкий рык отлег Егора, и он резко повернулся. Все монки продолжали пятиться, и только вожак решился подскочить ближе. Егор скинул автомат, но тварь сразу же отпрыгнула. и, напоминая поджавшую хвост собаку, скуля бросилась прочь. Остальные твари рванули за ней. Отбежав шагов на 30 от невидимой границы, монки остановились. Одни залезли на деревья, другие стали прыгать на открытом пространстве. Вожак, если это был он, в полутеме Егор толком не мог разглядеть. Забрался в лишенную листвы крону самого высокого дерева. Уселся там в ветвях, как по дешах среди подушек, и уставился на башню. Не опуская автомата, Атила снова повернулся к ней. Взялся за ручку, нажал, и дверь открылась. «Ну вот, уже хорошо. Заходить или нет?» Он не боялся, но ощущал смутную тревогу. Здесь буквально осязалась аура. «Ну да, зла». Пакостное место. Мерзкое. Смертью пахнет, будто на скотобойне. Егор опустил линзу и спрятал ее в подсумок. Потом заглянул в башню. Круглая площадка. Несколько пустых ящиков. Покосившийся стол без одной ножки. И лестница наверх. Что вверху не видно. В трех метрах над головой бетонный потолок. И лестница уходит в темный проем. Атила шагнул внутрь, и звон усилился. Еще здесь были ржавые трубы с вентилями и кранами, торчащие из стен и уходящие в пол. Водопроводный узел, часть дренажной системы поля, наверное, оно ведь когда-то орошалось. В любом случае, на этой площадке делать было нечего. но ну и подниматься стрёмно. Егор открыл дверь и выглянул. Монки никуда не делись. Подходить боятся, но и сваливать не собираются. Ну, делать нечего. Он закрыл дверь, уперев приклад автомата в плечо, направил ствол вперед и стал осторожно подниматься по ступеням, повернувшись немного боком, чтобы в случае чего не споткнуться или быстро сместиться назад. Лестница закончилась площадкой с единственной дверью. Егор вошел, быстро двигая стволом автомата из стороны в сторону, и опустил оружие. Вроде опасности нет. Круглая комната без окон, озаренная голой лампочкой на белом проводе, торчащим из дыры в потолке возле закрытого люка. Он шагнул дальше и оторопел. Взгляд приковал мутант. Василиск, стоявший под стеной. Егор едва не засадил в него очередь, но что-то в облике мутанта удивило его. И он все же не выстрелил, убрал палец со спускового крючка, а потом и вовсе опустил оружие. Лишь немного привыкнув к тусклому свету, Атила понял. Василиск не целый, здесь только его верхняя половина. Она была распята при помощи толстых дюбелей на стене возле стеклянного шкафа, полного всяких лекарств, бинтов и прочих медицинских причиндалов. Толстая крепкая шкура, покрытая чешуей на боках Василиска, была сильно оттянута вниз и с помощью скоб прикреплена к стене. Морда, наполовину человеческая, наполовину как у ящера, перекошена. Под торсом висел полиэтиленовый куль, полный чего-то лилово красного Он ритмично подрагивал, сокращалась пластиковая трубка, идущая от куля к контейнеру, закрепленному между ножек шкафа. Грудь у Василиска едва заметно сдымалась и опускалась. Он еще жил. При появлении Егора Василиск раскрыл глаза и задергался, поблескивая чешуей. Аттила бочком прошел вдоль стены, не спуская с монстра взгляда, пока, наконец, не нашел себе силы отвернуться. Да, надо было большого послушаться и дать ему прочитать дневник, найденный в передвижной лаборатории. Вдруг там были сведения об этом месте. Вполне возможно, у военных здесь какая-то временная исследовательская база. Проникнуть сюда мутанты не могут. Их отпугивает какая-то защита. Ультразвуковая или... Он осмотрелся. Здесь было много чего. Непонятные приборы. Сваленные под стеной грязные матрасы с засаленными одеялами и подушками. Шкафы. На столе компьютер. А на углу лежал лазерный диск. Когда Егор подошел к нему, диск радужно засветился. Над ним возникла окошко. как бывает в обычных компьютерных играх с надписью «Ставьте диск в компьютер». Он так и сделал. Окошко погасло, дисковод щелкнул, зашелестел. Когда компьютер считал данные, на мониторе возникло новое окно. В трех различных проекциях был изображен Василиск, широко расставивший руки и ноги. От его шеи, торса, конечностей Шли линии с поясняющими надписями. Тихий звон не стихал. Едва слышный, зудящий, мешающий сосредоточиться. Егор подошел к большой деревянной плите, наискось стоящей возле стола. На ней были смонтированы четыре кольца захвата для рук и ног, а сама она заляпана красно-буром. На столе лежали инструменты, ножи, тесаки, ножовки, пилочки. Скальпии разной длины и острые крючки. Атила поежился. В голове молнии сверкнула догадка. Вивисектор. Это же логово Вивисектора. Подкосились ноги. И он ухватился за стол. Разрабы ввели в игру этого босса незадолго до катавасии с отключением Альфы. Вивисектор... Сильный босс со своей локацией, его башне спрятан приличный хабар, но чтобы добраться до него, надо уничтожить хозяина, а это почти невозможно, никому еще не удавалось. Судя по всему, разрабы плохо рассчитали баланс, хотя некоторые утверждали, что у Виви Сектора, как и у многих боссов, есть уязвимое место, и если поразить его, босс погибнет. Пока что никому из смельчаков, отважившихся атаковать башню, не удалось найти эту ахиллесову пито. От рассказов, что Виви Сектор творится своими жертвами, волосы вставали дыбом. Останки смельчаков, или скорее обрубки, он сбрасывал в подвал под башней. И прежде чем виртуально умереть, жертва видела горы костей, торчащие из озера крови, с плавающими в нем мертвецами. Да вот только Егору, в случае чего, предстояло умереть не виртуально, а вполне натурально. И к тому же костюм его, тщательно настроенный с идеальной передачей сенсорики, отлично воспроизводил все ощущения из игры, хотя, конечно, и сглаживал пики. Да, но где хозяин башни? Почему его нет? Куда он делся? Может, вивисекторы таки завалили, удалось кому-то? В этот момент люк, ведущий под крышу, распахнулся. Из него выпала раскладная лестница. Со стуком уперлась концом в пол, и вверху возник вивисектор. Егор открыл огонь, а хозяин башни метнулся к нему. Вивисектор был человеком, но каким-то мутанским, что ли. Неестественно большая голова, очень крупные черты лица, огромный нос, выпуклый лоб и густые всколоченные волосы делали его похожим на тролля. На носу торчала бородавка размером с орех. Пухлые, кроваво-алые губы кривились в разъяренной усмешке, а глаза напоминали черные дыры. На нем был темный балахон, перехваченный широким ремнем. Сбоку устрашающего вида обрез с толстым, как у скорострельной пушки, стволом. Пули из автомата били в тело, оставляя в нем темные ямы, толкали Вивисектора сектора назад, но лишь слегка замедляли его. Слетев по лестнице, он в мгновение ока очутился возле отилы, взметнулся кулак, и мир погас. Первым, кого видел Егор, открыв глаза, был склонившийся над ним вивисектор. Атила прикинул, что если бы все происходило в реале, то его лицо ощущалось бы одним большим свежим синяком, а так вроде ничего, и челюсть не сломана, и даже нос цел. Хотя побаливает. Егор мог лишь приподнять голову, руки и ноги не двигались. Вивисектор... Молча разглядывавший его своими страшными глазами-дырами, немного отодвинулся. Вблизи он был чудовищно страшен. Теперь стало ясно, он и есть эпицентр звона, а тот, в свою очередь, просто следствие сильного ментального давления. От звона путались мысли, ныли уши, на глазах выступали слезы. Когда хозяин башни отошел, Аттила сумел кое-как оглядеться, Он лежал на заляпанной кровью доске с четырьмя кольцами-зажимами, сомкнутыми на его руках и ногах. Василиска был по-прежнему тут, вернее, только половина Василиска. Он дергался, вращал глазами. Афивий сектор звякал скальпелями на доске. Не отвлекаясь, отстегнул от ремня устрашающий обрез, обмотанный лохматой черной изолентой, положил на стол. Тонкий звон наполнял башню и голову Атилы, мешал обдумать план спасения. Ему надо было что-то сделать, ведь что-то есть у него, способное помочь. А еще левый зажим вроде закреплен слабее, чем остальные. Железное кольцо шатается на винте, но главное, оно само по себе шире. Похоже, предыдущие жертвы раскачали, пытаясь высвободиться. Егор дернул рукой, но ничего не вышло. Дернул сильнее, заболело плечо, но кисть осталась в захвате, хотя он сумел немного вытащить ее. Выбрав два скальпеля, подлиннее и покороче, Вивисектор шагнул к жертве. За все время он не издал ни звука. Егор снова напрягся так, что уж зашумело в голове. Но левый захват не выпускал его руку. Только теперь он взглядел, что на ремне хозяина висит ключ на толстом кольце и пара кожаных сумок. Ключ, наверное, от захватов, с виду похож. Если бы удалось вырвать из кольца хотя бы одну руку. Хотя что он? Снял бы ключ с ремня, отстегнул другие конечности. Ерунда. Не успеет, Вивисектор сектор ему не позволит. Мысли метались в голове. Но звон и страх мешали сосредоточиться. Висектор был уже рядом. Он задумчиво повертел в руке скальпель и резко, без всякого предупреждения, садил его в плечо Атилы. Провел, разрезая. Егор едва не заверещал. Хоть и приглушенная системами костюма боль была оглушающей. Пухлые, ненормально большие губы чудовища искривились алым полумесяцем, Между ними блеснули крупные, белые, выпирающие вперед, как у лошади, зубы. Потом Вивисектор нахмурился, поднял окровавленный скальпель, осмотрел, качнул головой и вернулся к столу. Когда хозяин башни отошел, звон чуть стих, и Егор, наконец, смог собрать разбегающиеся мысли. Причонные лапы, по нему бежала кровь. Кровь. Жидкость. В игре есть определенные законы. Физические законы, крепко прописанные в движок, в основном повторяли правила обычного мира. Чтобы игроки чувствовали себя в зоне привычно. Чтобы каждый шаг не подбрасывал их на несколько метров, как это происходит с людьми на луне. Чтобы падая с дерева, они ударялись о землю. Чтобы в воде можно было плавать, а по льду скользить. Жидкость. Она тоже создает скольжение. Егор повернул голову, как мог, нагнул ее и втянул губами кровь со своего плеча. Крови было много, не натурально много, а все потому, что у него был включенный жим хардкор, то есть максимум крови. Он предпочитал, чтобы при выстрелах по мутантам от них разлетались фонтаны темных брызг. Зачем нежничать? Раз уж играешь в игрушку, построенную на убийствах, используй это по полной. В общем, крови было неестественно много. Он набрал полный рот и плюнул, выпустив густую струю на свою руку, на запястье на кисть. Левисектор все еще выбирал новый скальпель. А тело зажмурился и рванул руку. Кисть выскользнула из захвата, он поднял руку. Нет, до ключа на ремне перехватывающим черный балахон не достать. Ну и к чему все это? Таким чудовищем не справился бы, наверное, даже гигант хохолок. Василиск наблюдал за ним выпученными глазами. Егор безуспешно рванул правую руку, пытаясь с помощью левой высвободить ее, но не смог. А потом уставился на обрез, лежащий на краю стола. Стол стоял прямо возле доски. Егор потянулся к нему. Кончиками пальцев дотронулся до края срезанного приклада. Заелозил по нему. Если бы не шершавая изолента, ничего бы не вышло. Но благодаря ей Атила подтянул оружие ближе, еще ближе. И, наконец, схватил покрепче и поднял. Он не ожидал, что обрез такой тяжелый, как двухпудовая гиря почти не поднять. Руку повело в сторону, она качнулась. Василиск громко замычал... и начал бить затылком о стену. Вивисектор развернулся, подавшись вперед, взревел от ярости. Первый звук, который услышал от него Егор. От напряжения в ушах гудело. Атила повел рукой в сторону, и толстый стальной ствол, качнувшись, уперся в лицо Вивисектора, прямо в раскрытый кроваво-алый рот. Закусив губу, Егор выстрелил. Тугой спусковой крючок сначала едва поддался под пальцами, но потом обрез рявкнул, словно сотня бульдогов. В локте хрустнуло, отдача едва не превратила плечевой сустав в кашу. Плечо вдавило в деревянную плиту. Мгновение казалось, что ничего не изменилось, и даже это не убило хозяина башни. А потом голова вивисектора разлетелась мелкими осколками. Они забарабанили по потолку, стенам, по телу зажмурившегося Егора, и потом воцарилась тишина. Только мучал и бесновался Василиск. Атила ожидал стука упавшего тела, но его не было. Зато болезненный звон стих, и наступила тишина. Снаружи заверещали завыли монки. Атила раскрыл глаза. Вивисектор стоял на том же месте, одну руку протягивала к своей жертве, а вторую поднял над головой. Правда, головы у него теперь не было, и шеи тоже. Одна пустая формальность вместо шеи. Рычание монков усилилось. Если звон стих, значит пропало поле, защищающее башню, или нет? Кажется, мутанты готовы ворваться сюда. Дотянуться до вивисектора и взять ключи Егор до сих пор не мог. Рукой, но не обрезан. С трудом удерживая обрез на весу, Аттила проснул конец ствола в кольцо с ключом. Отвел оружие в сторону, потянул. Сильнее. Безголовое тело накоренилось и упало вперед на доску и на правую, все еще в вытянутую сторону руку Егора. Он ахнул от боли и принялся стаскивать кольцо с его ремня. Несколько секунд ушло на то, чтобы спихнуть виви сектора на пол и освободить кисть. Егор занялся ногами, одновременно лихорадочно шарил взглядом по комнате. Вот на стуле лежит его подсумок с контейнером, где хранится линза. Вот полученный на баркасе автомат. Монки шумели уже внутри башни. Внизу состучали их шаги. Егор, наконец, высвободился, прыгнул к подсумку, Зажав его подмышкой, мышкой, схватил автомат и подскочил к лестнице, ведущей на чердак, когда первые мутанты, во главе с вожаком в противогазе ворвались на верхний этаж. Егор дал очередь в брюхо вожаку и полез по ступеням, не прекращая стрелять. Его схватили за ноги, но пули отбросили двух монков обратно. Мутанты перевернули стол, начали бесноваться, круша мебель. Ныряя в люк, тело видел, как несколько тварей полтут за ним. Патроны в магазине закончились, а запасных не было. Впрыгнув на чердак, он выпрямился, широко расставив ноги над люком, и увидел хабар. В разных играх это называют по-разному. Профит, хабар, добро. Если ты завалил крутого босса, прошел сложный квест, сделал еще что-то этакое... заслужил награду. Разрабы это знают, и игроки тоже. Егор полагал, что хабар, который игрок должен получить за убийство Виви Сектора, лежит в подвале. Но нет, он здесь, на чердаке. И хабар был специфический. За такой хабар, мировой, со своими парнями, отдали бы даже хохолок с макушки хохолка. Со всех сторон его окружали ящики. По большей части длинные и бледно-зеленые. с фояными маркировками, хотя было и несколько желтых с сэблемами красного креста в белом круге и даже один раскрашенный под камуфляж. Атила раскрыл ящик, что попался ему на глаза первым. Внизу ревели монки, не друг другу, они почти взобрались по лестнице. Оскалившись, Егор шагнул к ящику, в котором лежала реактивная... противотанковая граната в цилиндрическом пластиковом контейнере. Он выдернул предохранительное кольцо под прицельной планкой, со щелчком раздвинул трубу-контейнер, приводя РБГ в боевое состояние и повернулся к лестнице. Когда тело покинуло башню, окончательно расцвело. Плечо слабо соднило, но от пореза почти не осталось следа, На чердаке нашлось все необходимое для курса реабилитации. Имея тело запас времени, задержался бы здесь на пару часов, чтобы окончательно восстановиться. Но пришлось колоть обезболивающее из обычной аптечки, зашить рану и наложить пластырь. Он задрал голову, отыскал взглядом окошко на стене, усмехнулся и пошел прочь через поле, над которым развелся туман в сторону леса, куда в прошлый раз не пустили монки. Он не оборачивался, спокойно шагал, изредка поглядывая на компас, примотанный изолентой к ладони. Спустя полтора часа плато осталось далеко позади. По прикидкам Егора, он прошел несколько километров. Если с пути не сбился, отсюда до фабрики в Торсерья было всего ничего. Мишка с Яной и Митяем, если, конечно, они не сбились, давно уже на месте. Вот они удивятся, когда увидят его, свалившегося в раскол здоровым и невредимым, да еще и с компасом в руке. Такая вещь, да полученная от самого отца, большой слюной от зависти и зайдет. А если услышат рассказ о том, как он завалил Виви Сектора, так вообще. Атил остановился, когда лес впереди поредел, и за ним открылись бугристые долины, поросшие травой и редкими кустами. На открытое пространство зоне лучше не выходить, тем более в такой необычной и непривычной зоне. Интересно, почему картограф раньше не рассказывал, что в зону ведет обычный шлюз? Ведь наверняка знал про раскол, про пузыри и неписей. Сняв флягу с пояса, Атила сделал несколько глотков, вытер рот. «Картограф, картограф». А ведь намекал, кто он на самом деле. Впрочем, давно было дело, а потом расспросить и поговорить откровенно все случай не выдавался. С Яной и Большим его личность Атила никогда не обсуждал, а зря. Выглядывая между деревьями, он постучал кулаком по стволу, и на землю посыпалась трухлявая кора. «В какую беду ты попал, картограф? Что с тобой случилось на самом деле? Что в конце концов может вообще случиться с таким, как ты?» То есть не с человеком. У тебя ведь даже тела нет. А тело двинулся вдоль кромки леса, прячась в тени деревьев. Вдалеке уже показалась фабрика в Тарсарья, то есть здание фабричной администрации, коробка из кирпича и бетона. К ней с двух сторон примыкала высокая града, а дальше виднелись цеха. Под фабрикой было проложено множество тоннелей, где легко заплутать. Там раньше сталкеры делали тайники. Насколько знал Атила, это было давно. Сейчас на фабрике гербовцы устроили себе базу. Группировка выбила из подвалов мутантов, очистила территорию от бандитов, контролирующих подходы к Везувию на севере, сотрудничала с учеными и группой Новикова. Возможно, следила за плато. Во всяком случае, Атила так решил. Заметив на трубе котельные, находящиеся между лесом и зданием администрации наблюдательный пост, площадку с оградой и двух вооруженных людей на ней, оба смотрели в его сторону, в очах восходящего солнца поблескивали линзы бинокля. Егор присел на корточки, сорвал сухую травинку, сунул ее в зубы и принялся неторопливо жевать, задумчиво разглядывая строение впереди. Фабрика стояла на краю мертвого города. Вдалеке с деревьями маячили силуэты покинутых домов. Что-то было не так. Егор не спешил выходить на открытое пространство. На фабрике что-то изменилось. Он выплюнул травинку, привалился спиной к дереву и прикрыл глаза. Что именно его взволновало? Пост вроде и раньше на трубе был. Гербовцы всегда тщательно охраняли подходы к базе. Тогда в чем же дело? А тело снова выглянул из-за дерева, бросил взгляд на руины далеко в стороне от фабрики. Развалины раньше были кирпичной коробкой, которая закрывала вход в разрушенную вентиляционную шахту. По легенде, там стояло оборудование и был бандитский схрон. Потом гербовцы шахту взорвали, оборудование ухнуло вниз. В общем, на подконтрольную группировке территорию надо пробираться оттуда. Атил устал и зашагал вдоль опушки к развалинам. По дороге приходилось контролировать пространство, чтобы его не засекли из наблюдательного пункта. Добравшись до развалин, он зашел в кирпичное здание с проломами в стенах и потолке и первым делом проверил, работает ли ПДА. Открыв чрезвычайный контейнер ключом на цепочке, Запустил линзу, свой самый лучший щит, летающий диск-наблюдатель. Линза на ходу развернулась, взмыла к потолку, выскользнула сквозь дыру в крыше. Тила внимательно глядел на монитор ПДА и крутил верньеры. Диск поднимался над развалинами. Земля на ПДА отодвигалась, мельчали холмы и здания. Зона стала темным пятном, окруженным туманом. Это что-то новенькое. Конечно, в игре за периметр было не выйти. Но для правдоподобия создатели мира сделали ландшафты вокруг зоны, чтобы геймеры, находясь на периметре, не чувствовали себя оторванными от реальности. Любой мог забраться на вышку наблюдения возле контрольно-следовой полосы, ну или взлететь на вертолете неподалеку от границы, и перед ним открывалась огромная панорама. Поля, леса, реки, даже города. А если на том же вертолете кто-то пытался выбраться за периметр, автоматические зенитные установки непременно сбивали его. Но теперь появился туман. Что за дела? Зону будто вырезали и подвесили в океане серого дыма. Настоящий туман войны. Как в старых стратегиях и РПГ-играх. Недоуменно потирая лоб, Аттила направил линзу вниз, к фабрике. Два вооруженных автоматами наблюдателя, одетые в комбезы гербовцев, по-прежнему смотрели с трубы на плато. Линза проплыла у нее за спинами, снизилась над зданием администрации, начала плавно вращаться, транслируя картинку с видоискателей на монитор. Вскоре на экране ПДА появился фабричный двор, квадратный каменный мешок, Между высоченными зданиями цехов. Атил довольно ухмыльнулся, Заметив в середине асфальтового пятачка Большого с Яной, А после нахмурился. Рядом с друзьями цепочкой выстроились гербовцы С поднятым оружием. Ими командовал полковник Жагов. Идеолог Герба. Офицер-вербовщик. Ага, на вот в стороне и картограф. Любопытно. Почему гербовцы выглядят, будто расстрельная команда? Пальцы сильно сжали верньер, а тело поднес к лицу, не веря своим глазам. У стены напротив цепочки автоматчиков стояли два знакомых человека. Можно сказать, до боли знакомых. Он зажмурился, потряс головой, снова уставился на монитор. Этого не может быть. Дал максимальное приближение, и на мониторе оказалось его лицо. Лицо Егора Атилова. Только его двойник был на фабрике в торсырья. Как такое возможно? Рядом стоял большой. Атила быстро развернул линзу. А вот еще один большой. И Яна. Руки обоих связаны за спиной, и одежда почему-то другая. Яне куртка явно велика. И штаны гербовские, потертые, выцветшие от частой стирки. А у Мишки так вообще какие-то черные вместо камуфлированных. Мысли Егора совсем спутались. В голове будто дым пошел. Выходит, они в плену. А кто те двое у стены? В дворе стоят два Мишки больших, одна Яна и один Егор Атилов. И еще один сидит здесь, в развалинах, и наблюдает за ними. Вдруг он понял, что его насторожило раньше. На зданием администрации не было флага группировки, который гербовцы всегда гордо поднимали над своими базами, чтобы все в округе знали, кем занята территория. Почему флага нет? И почему командует этот Жагов? Он ведь не глава герба. Ты окружен. Донеслось сзади, со стороны равнины и леса, откуда к развалинам. Пришел Егор. Он так и подскочил, едва не выронив ПДА. Сдавайся! Порви Вас монг! Улегшись наблюдением за фабрикой, он совсем забыл об окрестностях возле развалин. Теперь в одном из проемов виднелись размещающиеся поравнили фигурки гербовцев. Их было больше десятка. Они быстро приближались, сжимая кольцо. Стало ясно, сопротивление бесполезно. Скачив, Егор лихорадочно зазирался. «Что же делать?» Быстро вернул линзу обратно, схватился за автомат. Нет, гебовцы были очень близко. И они его уже наверняка окружили. Надо действовать иначе. Он снова присел и начал ковыряться в ПДА. «Минута на размышление. Прокричали снаружи. «Потом штурмуем, и тебе конец!» Егор молчал и продолжал заниматься своим делом. Не дождавшись ответа, окружившие его бойцы стали передвигаться от укрытия к укрытию, прикрывая друг друга. Действовали они неторопливо и осторожно, спешить им было некуда, а шальную пулю схлопотать никто не хотел. Они подобрались на полтора десятка шагов к развалинам, когда оттуда донеслось. «Ладно, спокуха, не нервничайте там, я выхожу». Сняв шеи ПДА, Егор прицепил ключ от контейнера к петле на корпусе и громко повторил «Не стреляйте!». Он успел запустить мозговой интерфейс, но не успел толком синхронизировать работу чита и незнакомой программы. Разбираться с ней не осталось времени. Атил выбросил в пролом на стене автомат разгрузку и демонстративно, подняв руки повыше, шагнул наружу.